Глава 27 седьмая Поздним вечером, когда мы поужинали, и я уложила Соню спать, я отправилась в свою комнату. К счастью, не успев переодеться ко сну, я решила проверить форточку, и стекло в ней не оказалось разбито. К несчастью, камешек, который кто-то в него кинул, попал мне прямо в лоб. «Ай! Алена! О, прости, пожалуйста, прости! Я не ожидал, что ты... Почему окно открыто?» «Потому что я проветриваю спальню перед тем, как лечь спать, Рангард!» Возмущённо прошипела, потирая лоб. «Синяк поди будет Что ты там делаешь?» «Хочу позвать тебя на прогулку, но теперь, наверное, ты откажешься?» «Ещё чего! Наоборот, я сейчас спущусь и укушу тебя за ухо!» Чтобы не быть голословной, я отскочила от окна и бросилась из комнаты. Преодолеть лестницу, холл и часть сада до фонтанчика, возле которого стоял Рангард, удалось за пару минут. И вот я уже стискиваю дракона в крепких объятиях, пытаясь дотянуться зубами до его уха. Мужчина хохотал во весь голос, и я очень надеялась, что он не разбудит весь дом. «Уходим отсюда!» — я потянула рано за руку к воротам, когда в окошечке, которое было в комнате Форста, зажёгся фонарь. Уже на дороге за забором я позволила и себе рассмеяться. «Ты как мальчишка, честное слово. Сколько тебе лет? Уже ведь больше сотни!» По человеческим меркам я едва ли старше тебя, Алёна. Вот тебе двадцать восемь, верно? Мне же лет 40. сорок. «Сорок!» — воскликнула я, прижимая ладони к своим щекам. 40 лет — это уже не молодость, а ты камешки в окно бросаешь». У меня хорошее настроение, мне захотелось немного... Рангард замолчал, подбирая слово. «Похулиганить?» — подсказала я. «Именно так. Поэтому сегодня мы полетаем». «Как это?» Я оторопела, уставилась на мужчину, не веря своим ушам. В тёмных глазах сверкнули янтарные всполохи, и я не смогла сдержать восторженный вздох. «Правда? Ты ты обернёшься?» «Надеюсь, нас не увидят, иначе вопросов у людей будет ну очень много». «Давай уйдём куда-нибудь? Этот город не такой большой, мы можем пересечь вон ту улицу и окажемся на пустыре». «Хорошая идея, но у меня есть лучше. Это какая?» смотри Рангард обнял меня за талию, и я доверчиво прижалась к мужчине. «Над морем сейчас грозовые тучи. Если я взлечу с берега, то нас могут услышать, но не увидеть. Если кто-то окажется на берегу в это время, то пока он найдет взглядом то, что нарушило тишину, мы будем уже в облаках. Я... Боже, Ран, ты предлагаешь мне кататься верхом на...» Я снизила голос до шепота. «Дракония?» Если не хочешь, мы можем просто выпить чаю в моей беседке. Пойдем. Я тут же схватила мужчину за руку и потянула в сторону пляжа. Пить чай в беседке, конечно, спокойно и уютно, но когда еще я смогу увидеть дракона? Знала бы Соня, где сейчас ее мать. Рано не сопротивлялся. Он улыбался, я чувствовала это спиной. На пляже он замер на мгновение, осматриваясь, а потом повернулся ко мне. Не бойся, зверя. Помни, что это я. Это всегда я, просто выгляжу немного пугающе. Да ладно, я видела драконов на картинках, милейшие существа, пока не дышат огнем. Когда я сменю и постась тут же беги ко мне и залезай на спину, а дальше ты поймешь, как устроиться. Держись за шипы. Только я успела кивнуть, как Рангард бросился к воде. Но не достиг ее. Я не поняла, как произошла смена ипостаси, но я услышала свой виск, будто со стороны, и зажала себе рот ладонями. Дракон был огромный. Не такой, как на картинках, и совсем даже не такой, как на экране телевизора. Черный зверь сложил припончатые крылья мощной лапой, пробороздил полосу на песке, и ее тут же заполнила пена. Дракон фыркнул, и из его ноздрей вырвался пара потом зверь, приглашающий, склонил голову. Я помнила, что нельзя оставаться здесь, иначе нас кто-нибудь заметит, но и подойти к этой махине я не могла. Меня буквально сжирало изнутри чувство страха, ужас липкими щупальцами сдавил горло. Дракон повернул голову в мою сторону, и я увидела свое отражение в его огненно-красных глазах. Всхлипнув без слез, быстро-быстро задышала и на трясущихся ногах двинулась к крылу. По нему забралась на спину и, уже устроившись в выемке у шеи, изо всех сил схватилась за шипы. Зверь рыкнул, и я зажмурилась. Я уже не слышала ни шума волн, ни ветра, только отчаянно громкое биение своего сердца, которое отдавалось в ушах набатом. В какой момент меня окутало невидимое мягкое облачко защитной маски, я и не поняла а когда зверь, оттолкнувшись от земли, взмыл ввысь, я стиснула челюсти, чтобы сдержать крик. Довольно быстро пляж остался далеко внизу, и меня уже точно не могли услышать, поэтому я завизжала во весь голос я цеплялась за шипы, и орала, как ненормальная, выплескивая свой страх и свои эмоции в воздух, а дракон все набирал высоту. И вот уже черная туча окутала нас и скрыла от случайных взглядов, а я прижалась к шее зверя и разревелась. Не от испуга, нет, от счастья, от лёгкости, которую я вдруг почувствовала, прокричавшись, от восторга, который охватил меня, стоило нам пересечь облака. Я видела звёзды, крупные, сверкающие, их было так много на чёрном бархатном полотне. Дракон подо мной был надёжной опорой, а маска защищала меня от холода и от падения. Так что совсем скоро слёзы в моих глазах высохли, И какое-то время я задирала голову, открыв рот и любовалась звездами. Более прекрасного чувства я не испытывала в своей жизни никогда. Меня разрывало от эмоций, от желания плакать и кричать, и немного от страха, когда зверь менял направление. Но в основном от любви. От любви к тому, кто был в теле этого громадного черного зверя к тому, кто одним своим присутствием перевернул всю мою жизнь с ног на голову. «Я люблю тебя, Рангард!» — прошептала, погладив зверя по шее. И он тихо зарычал в ответ. Он услышал, понял и ответил. Я рассмеялась, прижавшись к нему всем телом и долго-долго так лежала, любуясь видами. Дракон принялся снижаться. Разрезал крыльями тучи. Рядом с нами в этот момент сверкнула молния, и я взвизгнула, но зверь был спокоен, значит, никакие молнии нам не страшны. Внизу показалось бескрайнее море. Мы не были над сушей, но совсем скоро я разглядела крошечный островок посреди бушующих волн. Дракон пробраздил когтями песок, и едва я спустилась на землю, как передо мной тут же возник рангард в накидке. В этот раз она не вызывала у меня смеха наоборот, мое лицо вспыхнуло. Я помнила, что Ран на самом деле обнажен. Вокруг оберег бились волны с грохотом. Надвигающийся шторм волновал обычно спокойное море, и эта картина меня бы захватила, но передо мной был Рангард. Я смотрела в его глаза и едва дышала. Мои волосы и платья совсем быстро стали мокрыми от соленых брызг, но мне было все равно, и мне не было холодно. «Я тоже люблю тебя», — шепнул Ран, улыбаясь. «Ты слышал, да?» Мои губы растянулись в улыбке, но я чувствовала, как пылают щёки от смущения. «Конечно, ты не хотела, чтобы я слышал?» «Хотела, но мне неловко. Я бы призналась тебе чуть позже. Или...» «Да что со мной такое?» Я спрятала лицо в ладони, отворачиваясь. «А где мы? Далеко от Листона?» «Очень далеко. Сюда не добраться даже на корабле». Мы летели около трёх часов, это несколько дней пути по суше на лошади. Как мы попадём домой? Скоро уже наступит рассвет, и тебя смогут увидеть. Мы успеем вернуться. Я почувствовала, как на мою талию ложатся горячие ладони, как дыхание рано щекочет мою щёку, шею. Мужчина развернул меня лицом к себе, и я снова утонула в бездонных глазах. Меня очаровывала улыбка Рангарда. От его прикосновений кружилась голова, и казалось, что воздуха не хватает. Я дышала часто, но сердце никак не желало успокаиваться, а я словно сходила с ума и не хотела, чтобы это прекращалось. Чувственные мягкие губы коснулись моих губ, ладони стиснули талию чуть крепче, и я застонала. Мне даже не нужно было говорить, что я согласна. Рангард это понял потому, как я ответила на его поцелуй. Мы вернулись домой под утро, и нас никто не заметил. По крайней мере, мы на это надеялись». Я, хихикая и смущаясь, целовала Рангарда, стоя на крыльце своего дома в туманном рассвете. Мужчина шептал мне на ухо совершенно неприличные фразы, которые теперь он имел полное право говорить мне. «Все, я ухожу», — смеялась я ему в шею, пока он обнимал меня и целовал в щеки, виски, глаза, нос. «Мне нужно поспать, Ран!» «До скорой встречи!» — шепнул он, улыбаясь. «Я люблю тебя. Больше всего на этом свете я люблю только тебя». Я мышкой юркнула за дверь, осторожно прикрыла ее за собой и прижалась спиной к косяку. Надо ли говорить о том, какой счастливой я была? Наверное, нет. «Алена!» Из темного угла за лестницей появилась Наталья с фонарем в руках, и я едва не вскрикнула от неожиданности. «О, прости, я разбудила тебя!» «Я ходила проверить Соню». Кухарка настороженно осмотрела меня. «Ты мокрая и помятая». А потом ее словно осенило. Женщина ойкнула, прижав ладонь к груди. «Алена, вы были с Рангардом?» «Да», — хихикнула я, даже не пытаясь переубедить эту старую женщину. «Только тише, не разбуди еще и Форста». «Я не сплю. Из-за спины на появился управляющий. Ну, прекрасно, теперь все знают, что я шлындую до утра, где попала» фыркнула я, едва не расхохотавшись. «Шолындаю?» Форс недоуменно взглянул на Наталью. «Что это значит?» «Ай!» — женщина отмахнулась от него. «Алена, Соня спит и ночью не просыпалась. Пойди и ты приляг. Да, отличная идея». Я уже спешила по лестнице наверх. «Доброго утра вам!» «А утро наступило совсем скоро. Я так и не поспала» успела только полежать в ванне с пеной и травами, потом привести себя в порядок, высушить волосы и собрать их в красивую косу. Платье я на сегодняшний день выбрала роскошное, такое, в каких положено ходить на приёмы в богатые дома, но судя по тому, что я видела из одежды на местных женщинах, они ходят в подобном постоянно. Так что я решила не отставать. Ну и ещё потому, что у меня на сегодня было запланировано важное дело — Я собиралась арендовать то помещение, которое видела на днях, и на свой страх и риск снова открыть свечную лавку. Неважно, если мои свечи никому не будут нужны, но я хотела, пусть и маленькое, но свое дело. Потому что богатая жизнь, конечно, прекрасна, но вовсе не для меня. Мне было скучно в этом огромном доме, и пусть я постоянно веселилась с прислугой и дочкой, но и такое времяпрепровождение мне скоро наскучит. Я хотела изготавливать свечи, хотела делать их красивыми, а еще чуточку волшебными. Но в этом мне поможет моя дочь. Не сейчас, позже, когда она сможет правильно колдовать. Найти адрес хозяйки помещения оказалось несложно, и еще легче было убедить ее в том, что я смогу оплатить аренду на год вперед. впрочем Именно сообщив об этом, я и сумела настроить госпожу Жаньеву на нужный лад. Она беспокоилась о том, что я не смогу платить, потому что арендатор банной лавки вот уже дважды просрочил оплату. В дом советов мы отправились сразу же, после чего я вернулась домой. Форст отнес деньги госпоже Жаньеве, а мне от нее принес ключ. Я на него смотрела долго, с трепетом и легкой паникой. А потом вспомнила, что не такая уж дорогая аренда оказалась, и золота у меня ещё предостаточно. И с улыбкой прижала ключ к груди. «Мам! Мама!» Соня бежала по лестнице, волоча за собой плюшевую акулу, которую ей откуда-то принесла Наталья, пока меня не было дома. «Что мы будем сегодня делать? У мамы есть одно очень важное занятие, милая, но нет ничего важнее тебя. Что бы ты хотела?» Дочка нахмурилась в задумчивости. «Я бы хотела заняться тем, что для моей важной мамы важно...» Малышка снова задумалась над тем, правильно ли она всё сказала, и удовлетворительно кивнула самой себе. «Я арендовала помещение, в котором мы будем продавать красивые свечи. Поможешь мне украсить его?» «Это я могу», — Соня прошествовала к Софе, на которой я сидела у окна. «Мы там разрисуем стены, да?» Не хотелось бы, засмеялась я. Тогда мы попросим того, кто умеет красиво рисовать, да? Возможно, так мы и поступим. А дядю Рангарда возьмем? Обязательно. Я чмокнула дочку в щеку. Рангард не удивился моему решению и даже обрадовался. Мы все вместе, держась за руки, двинулись к торговой улице. Я всю дорогу чувствовала на себе завистливые взгляды из за заборов. Я улыбалась. Соня рассказывала о том, что было на последнем занятии магией, а Ран смотрел на нас таким нежным взглядом, что все остальные просто меркли, и я не обращала на них внимания. Моя лавка находилась между ателье и лавкой с украшениями. На ней не было вывески и уже не было полотна с надписью «Сдается в аренду». Фасад здания был единым из светло-коричневого камня, и окна во всех лавках были одинаковыми, стрельчатыми. Смотрелось очень симпатично, так что мне оставалось только сделать вывеску снаружи и ремонт внутри. Но, как оказалось, внутри ремонт был не нужен. Раньше в этом помещении продавали морские сувениры, и интерьер лавки был выполнен в приятных голубых оттенках. Потолок был разрисован ракушками, а стены украшали зеленые искусственные водоросли, так что я решила ничего не менять. Стеклянные витрины вдоль стен Рангард убрал к вечеру, а я за это время вымыла все поверхности, и помещение наполнилось светом и чистотой. Пока Ран разбирался с витринами, а мы с Соней уже закончили все дела, я потащила дочку за покупками. Я приобрела упаковку для свечей, различные ленты, банты, коробки, короба и корзинки. Соня сказала, что нам еще нужен красивый сервиз, чтобы было из чего поить гостей чаем. И я с ней согласилась. Так что домой мы возвращались с пустым кошельком. Оставшиеся дни недели мы проводили в лавке и на море. втроём Я, Соня и Рангард. Первое время меня это настораживало и даже как-то нервировало. Все-таки мужчина, хоть и любимый мной, совершенно чужой для моей дочери, но Ран... Ран оказался просто идеальным отчимом для маленькой Сони. Они вместе играли, плавали в море и даже спорили из-за ракушек. Рангард проявлял невероятную заботу по отношению к ребёнку, и я с каждым днём всё сильнее влюблялась в этого мужчину. Хотя, казалось бы, куда ещё сильнее. Я и без того не могла представить, какой была бы моя жизнь в молоте, если бы той снежной ночью в мой дом не ввалился раненый незнакомец. Наверное, я была бы очень несчастной. На восьмой день пришёл Эйден. Они с Соней могли возобновить занятия раньше, но он обещал, что мы сможем провести вместе одну неделю. Мне этого оказалось достаточно, потому что я увидела восторг в глазах дочки, когда Эйден появился из портала на нашей кухне. «Приведи ее не поздно, Эйден», — напутствовал я, поправляя на Соне пышную юбку зефирно-розового платья. «Как обычно», — пожал плечами Мак, недовольно покосившись на рано сидящего за столом. Портал захлопнулся за Эйденом и Соней, но почти сразу же открылся снова, и через проем высунулась рука, удерживающая объемный мешок. Здесь что-то передал Ирбис. Мешок остался на полу, а портал снова схлопнулся под моим недоуменным взглядом. «Откуда он узнал, что я что-то заказывала у Ирбиса?» «Такие, как эйдан знают почти все, что происходит в мире», — усмехнулся Ранд. Я восхищаюсь его расой. «Ты дракон! Уж на месте Эйдена я бы восхищалась тобой!» «У каждого свои предпочтения», — улыбнулся мужчина, притягивая меня к себе на колени. «Так, ран этот день мы посвятим очень нужному занятию...» «Это какому же?» «Мне нужно найти, где в этом городе купить воск и бечевку для свечей». «Формы есть», — я кивнула на мешок. «А того, из чего делать свечи, нет». Мне кажется, Форст должен знать, где достать все необходимое. Вот пойди к нему и спроси, а я уберу со стола. наталья нет дома. Она ушла куда-то с утра, а я ее отпустила. Мне ее помощь не очень-то и нужна. Так что в последнее время я думаю, что хочу позволить ей просто жить в свое удовольствие. Ты к ней очень добра. Приятно видеть, как ты относишься к тем, кто работает на тебя. Я в целом очень добра к людям, кивнула я с самодовольной улыбкой. «Но Наталья для меня не просто кто-то, кто на меня работает. Она из моего мира, а здесь, в условиях полнейшего одиночества, за неимением кого-то с такими же привычками и воспитанием, как у меня, Наталья вовсе мне словно родственница. Наверное, ей больше нечем заняться, кроме как помогать тебе по дому». Ран грустно улыбнулся. «Я видел таких, как она, тех, кто всю свою жизнь посвятил какому-то делу. А когда пришло время отдохнуть, то они не знали, чем заняться». В любом случае, у неё будет выбор. Ну, а на кухне? Ну, разве я сама не приготовлю яичницу или не протру пыль в доме? Глупости какие. Да и вообще, скоро я буду всё время проводить в лавке. Уже не терпится начать. Я бы хотел проводить время с тобой. Позволишь помогать тебе? Мне бы твоя помощь очень пригодилась», — соврала я, чмокнув рано в губы. «Правда, не знаю, что ты будешь делать, кроме как развлекать меня с утра до самого вечера». «Мне подходит эта вакансия госпожа Винерская. Примите меня на работу». «Вы принято, господин Далтон». Я снова чмокнула мужчину. «А теперь найди Форста. Мне нужен воск». Управляющий сказал, что необходимые расходники можно купить на фабрике, что находится за городом. Сразу же после позднего завтрака мы с Рангардом унесли формы в лавку, а потом отправились за воском. Купили несколько коробок, чтобы точно хватило надолго. И к вечеру нам привезли его. На следующий день, когда Эйден забрал Соню, мы с Раном поспешили в лавку. И весь день я учила его топить воск, заливать формы. Получалось у дракона неплохо, но еще лучше у него выходило смешить меня, из-за чего производство свечей затянулось. «Так, все-все!» — я хохотала, выпутываясь из объятий мужчины. «У меня еще зайчик недоделан!» «Ты на ногах уже два часа, отдохни, я сделаю чай!» Нельзя, чтобы воск застыл. Я залью форму и сразу соглашусь на всё, что ты предлагаешь. Договорились. Дни были наполнены радостью и весельем. Я с любовью изготавливала каждую свечу, упаковывала, привязывала ленточками. Арангард поил меня чаем, смешил, целовал и дарил необъяснимое ощущение покоя. Всё было настолько хорошо, что в это было страшно верить. И вот случилось то, чего я, может быть, и ожидала, но уж точно не хотела. Мы упаковали последнюю, пятидесятую свечу, закрыли лавку и отправились домой к Рангарду, где нас поджидала уже знакомая мне блондинка. В этот раз я рассмотрела ее внимательнее. Белоснежные волосы водопадом стекали по ее плечам до самой талии, а пухлые алые губы расплывались в улыбке. Девушка была высокой, неровня мне и безумно красивой, даже я залюбовалась. Смею предположить, что в округлостях её тела скрывалась какая-то магия. «Господин Д'Алтан!» Девушка распростёрла руки и бесцеремонно, отпихнув меня в сторону, бросилась к рану. Наверняка для того, чтобы придушить. «Иначе что это за безумный блеск в её глазах?» «Лилаина», — мужчина ответил ей коротким объятием и отстранился. «Не ожидал тебя увидеть сегодня». «Ну как же?» — хихикнула она, покосившись в мою сторону. «Мы ведь обсуждали это еще не так давно». «Прости, возможно, у меня вылетело из головы». «О, ну что же, ничего, бывает, господин Далтон, так наша договоренность в силе?» Я стояла и слушала этих двоих с открытым ртом. Я не понимала своих чувств, но очень верила, что я не способна на убийство. Во мне буквально колокотала злость» конечно, разве я могу отказаться? Но... Рангард наконец обратил внимание на меня, притянул меня к себе за талию и с улыбкой добавил. Я должен посоветоваться со своей невестой. Кстати, это она. Алена, любовь моя, познакомься с Лилаиной. Я купил дом у её семьи, и она любезно пригласила меня на свой день рождения. Я нервно усмехнулась, но тут же мысленно рассмеялась. Выражение лица Лилаины нужно запечатлеть и любоваться им в плохое настроение. Такой гримаса разочарования и злости, как на лице этой бедной девушки, я еще никогда не видела. Лилаина, кажется, передумала приглашать Рангарда на день рождения, потому что, поджав губы, девушка обогнула нас по дуге и подсокала на высоченных каблуках со двора. «На праздник не идем?» — со смехом спросила я, прижимаясь к крану «Не-а», качнул он головой. У нас теперь есть куда более важное дело. Это какое? Подготовка к нашей свадьбе, любовь моя.